Подводная звуковая система издавала нескончаемую, казалось, песню сплошь из высоких трелей, не иначе как приветствуем тех, кто прибыл издалека. Услышав эту песню, тут же хочешь вернуться обратно, вполголоса поделился Айсул с Васиным, когда они принимали то ли напиток, то ли газ для дыхания. Они побеседовали о Лейсе Крофе. Их хозяин, говоривший сквозь маленькую парящую сферу, сказал, что они опоздали на несколько лет. После чего Айсул выразил решимость отправиться на поиски насельников. В таком случае, сказал Севри, вы должны взять меня с собой. Должны? Должны. Потому что я знаю, куда он направился, сказал Севри, словно это объясняло все. — А вы бы не могли сказать нам, куда? жалобно проговорил Айсул. Вы нам только скажите, в какую сторону и мы отправимся. Севри Принялся извиваться в своем огромном бассейне, отчего вода забурлила. он рассмеялся, мягкий серебряный звук испарящего в воздухе громкоговорителя. Я бы мог, но меня всегда не покидало ощущение, что мой друг Лесикров путешествовал даже больше меня, особенно среди газов Нхуасты. Я думаю, вы могли бы направиться туда, поскольку вы прибыли не через портал Червоточины, а он удалился не через него, понимаете? У меня свои источники информации. Я знаю, что происходит. Вам меня не провести, я не так глуп. Вы и ваш маленький друг-расточитель отправитесь назад на Нанхвасты. «Сомневаюсь», — фыркнул ура капитан. Маленьким другом-расточителем был Фастин. С Цеври очень гордились тем, что несмотря на все стоявшие перед ними препятствия, стали высокотехнологическим видом космосопроходцев классической среде обитания сцеври металлы практически отсутствовали. Любая руда, имевшаяся в подводном мире, обычно находилась под ледяным панцирем, глубоко запрятанная в недоступном ядре планеты. И сцеври довольствовались тем, что имелось, тем, что падало с небес в виде метеоритов. Тем самым по своей эволюции сближались с насельниками газовых гигантов. Выбраться в космос при таком дефиците сырья было ох как непросто. Из Цеври полагали, что заслуживает немалого признания и уважения за подобную победу интеллекта над стесненными обстоятельствами. Аналогичные достижения на планете с кремниевой поверхностью были довольно обычными, вполне ожидаемыми и даже смехотворными. Сцеври называли существ с таких планет расточителями, хотя они высказывали этого им в лицо или в равнозначную часть тела. Прошу вас, увеликий А из А, сказала другая половина кверсарий Джаната, поясните вашу мысль. Фасин подозревал, ему известно, что он умел с цеври. Местный газовый гигант Нухвасты со своей, конечно же, популяцией насельников, как и подавляющее большинство насельнических газовых гигантов, не особо приветствовал появление наблюдателей или кого-либо еще, кроме других насельников. Аумопил из Аумопила Вероятно, знал, куда держал путь Лисекров. И раз тот не воспользовался меркаториским ходом и, судя по всему, не имел намерения углубляться в космос на субсветовых скоростях, значит, скорее всего, отправился на свои поиски в то единственное место, куда в этой или в любой другой системе не имели доступа даже обладатели сказочных состояний, подкупавшие чиновников правительства к насельникам на газовый гигант. Я полагаю, что созидатели, которых искал наш общий друг, нашли новую нишу. Но теперь уже не в космосе, а в газе. Вы понимаете, сказал Сэври. Даже через сферопереговорник в его голосе слышалось самодовольство. Созидатели переспросил Айсул. Знаем. Полезные полуроящиеся приборы, провозгласила другая часть кверсера Иджаната, — инфраразумные». Известные по бессистемно строящимся загадочным космическим сооружениям, которые в отсутствии других гипотез определяются как подготовительная инфраструктура для так и не состоявшегося вторжения некой расы, давно исчезнувшей и начисто забытой. Ареа обитания весьма широк, но встречаются редко, количество изменчиво. Опасно редко, иногда служат объектом охоты, вознаграждение за отстрел не полагается. Вот так "Айсл выглядел удивленным, правда?" спросил он. "Бросьте вы скромничать, — пропел их хозяин, дернувшись, словно от щекотки, от чего по воде пошла волнистая рябь, конечно, будто вы не знали. А умопил из аумопила выдул в воду из обоих своих концов в нос фасина ударил запах, отдаленно напоминающий гнилостное зловоние. "Я знаю, куда направился ваш друг, а вы нет, но как только я окажусь на борту вашего корабля, Я вам скажу. Если вы возьмете меня с собой. Такие большие эти газовые гиганты, а у нас их, конечно, четыре. Кто-нибудь скажет: "Да кто ж знает, где найдешь то, что ищешь?" Сэври взмахнул хвостом и на фаси на полетели брызги. А вы что скажете, господа? Айсул посмотрел на фасина и потихоньку наморщил свою мантию, что у насельников означало покачивание головой. Ура, капитан помолчал несколько мгновений, потом начал. Если мы возьмем вас с собой? Да нет, у меня есть собственный корабль, и вы внутри его. Из этого ничего не получится. Придется перебраться на наш. У меня есть корабли поменьше, много кораблей, есть из чего выбрать. Это не имеет значения. Корабль должен быть нашим. Условие пропуска Ну что ж, сказал Севри, пассажиры путешествуют на наших условиях, наших. И что это значит? Вы должны нам доверять. Да, что бы ни случилось. Это значит, что после каждого старта вас вырубают. Вот что это значит, сказал Айсул их хозяину. Кверсер и Джанат издали нечто вроде змеиного шипения, а кроме того, рассеянно добавил Айсул Вы можете оказаться вовсе не там, куда намеревались попасть. Какой примитив. Конечно, я согласен. Тысяча сто кораблей. Им угрожал флот из 1100 кораблей. Все они невероятно были не меньше определенного размера, способны пересечь огромное пространство между отъединением E5 э и Юпитером за сравнительно короткий срок, и, видимо, все были вооружены. Юлиус мог выставить разве что три сотни настоящих боевых кораблей даже после отчаянной строительной гонки. Объединенный флот, идущий им на выручку, имел приблизительно такие же размеры, но его корабли обладали более высокой огневой мощью. Флот включал все виды истребителей, легкие, средние и тяжёлые крейсера, и вдобавок настоящих исполинов линкоры и линейные крейсера. У Юрибесы были фрегаты, истребители, легкие крейсера и один старый линейный крейсер Коронада. За века, прошедшие после уничтожения портала, здесь построили внушительный флот и еще несколько кораблей за те полгода, что последовали за известием о грядущем вторжении, но этого не хватало для серьезного отпора. Они потеряли около шестой части своих сил в Наскиронском сражении несколько месяцев назад, и в том числе второй линейный крейсер И хотя в остальном пострадали главным образом легкие силы, потери для Юлибеса оказались тяжелыми. Последняя плохая новость пришла от консорциума, работавшего над надрельсовой пушкой. Они настолько отставали от графика, что вряд ли успевали подготовить образец к испытаниям до начала вторжения. Поэтому гигантскую пушку теперь разбирали, чтобы она не попала в руки последователей культа Замороша. Сал подумал о том, что проект стал идеальным примером напрасные траты времени, людей, труда и ресурсов. Кегар и другие производители работали не покладая рук, чтобы построить, отремонтировать, модернизировать и модифицировать как можно больше военных кораблей. А кроме того, они переоборудовали для военных целей десятки гражданских судов. Но их возможности были ограничены и явно недостаточны. Противник обладал численным превосходством. Юлибе смог вступить в борьбу, но неизбежно потерпел бы поражение. Хуже и быть не могло, воскликнул генерал гвардии Товин, разбрызгивая чуть не целиком расплескивая свою выпивку. Они находились на реквизированном гражданском лайнере, одном из вспомогательных кораблей посольства на орбите вокруг Нескерона. Салус и субмастер Пропелее Сорофьеве был отправлен с суда военным кабинетом, Чтобы продемонстрировать важность, которая придается переговорам с насельниками. В подчинении Товина, освобожденного от обязанностей по линии гвардии и назначенного главнокомандующим юлибийскими орбитальными силами, был очень легкий эскорт, потому что генерал находился вдалеке от основных событий и не мог причинить большого вреда. Пышный титул для него, казалось, создали с одной целью прикрыть отсутствие реальной силы в его распоряжении.